Глава тридцать девятая. Пророчество дельфины. Александр Державин неспешно шел по коридорам своего замка, и на его лице блуждала довольная улыбка. События разворачивались именно так, как он и предполагал, а потому император пребывал в чудесном расположении духа. Бал уже закончился, и гости разъезжались по домам. Избранные колдуны и ведьмы вскоре должны были собраться вновь, но уже в замке баронессы. Именно там они собирались провести ритуал по открытию портала. Одним из главных условий, от которого зависел успех всего предприятия, было ослабление силы трех лун, на котором строилось заклятие, державшее темнейшего в Зерцали. Когда колдунам удастся вызвать лунное затмение, сила заклятия ослабнет. В этот момент ослабнет и темнейшее, тогда все получится, и Александр Державин обретет желаемое. Он много лет шел к намеченной цели, плетя искусные интриги, и вот, наконец, его замысел близок к осуществлению. Главное, чтобы Фрида фон Шпильце ни о чем не догадалась, иначе все пойдет прахом. Этого император не мог допустить. Державин толкнул дверь ведущую в покое дамы теней и вошел в апартаменты. Здесь, в самой середине, располагался круг теперь уже из шести магических зеркал. Осколки от взорвавшегося зеркала были убраны, и ничто не напоминало о случившемся инциденте. Император в очередной раз мысленно проклял Красную Абатису и порадовался, что у ее наемницы ничего не получилось. Темный гламор защитил его дочь. Он даже не подозревал, что Катерина настолько сильна. Это не могло не радовать. Для осуществления всех его замыслов девушке потребуется вся ее новоприобретенная мощь. Баранаса стояла рядом с зеркалом, которое показывало будущее, и пристально всматривалась в его сверкающую поверхность. Зеркала безмолвными тенями окружали хироптеры, почтительно склонившие свои уродливые головы. Здесь присутствовал и король Гуарил. Александр лишь встретился с ним взглядом, и тот, едва заметно улыбнувшись, ему тоже опустил голову. Баронесса ничего не замечала, поглощенная своими наблюдениями. — Что ты там видишь, Фрида? — почти шепотом спросил император. — Варианты развития событий в ближайшем будущем, — ответила дама теней. — И, надо сказать, нас ждет немало интересного, Александр. Знать бы еще, что надо сделать, чтобы все шло по нашему сценарию. «О чем речь?» — не понял император. «О ком?» — поправила его баронесса. А Наташа. Темная лошадка, что и сказать. Глупость, которую ты совершил много лет назад, не может иметь очень опасные последствия. Девица владеет темным гламором, но он пока не проявился в ней, как проявился в Катерине. Хотя ей тоже исполнилось шестнадцать лет». «Ты же знаешь, как это бывает», — улыбнулся Александр. «Нужен некий толчок, эмоциональный всплеск или возникшая угроза для жизни. Катерина полностью овладела темным гламором в тот момент, когда Кристина попыталась убить ее в подземном некрополе. Может, этой девчонке нужно то же самое?» — Возможно, ты прав, — задумчиво произнесла баронесса. И тебе совсем не жаль свою вторую дочь? — С стать? Незаконно рожденная, которую я никогда не признаю своей дочерью. — Это ошибка Татьяны Назаровой, а не моя. — Вдруг ее удар окажется сильным? — Тогда она доставит нам немало хлопот. — А ты уверена, что не ошибаешься в ней? — спросил император. «Никаких ошибок быть не может. Для этого я и забрала этот рагон из монастыря зеркальных ведьм. Там описано, как распознать темный гламор даже в самом неприметном и скрытном существе. А твоя Наташа еще та темная лошадка. Но нам надо что-то сделать, чтобы пробудить ее дар. Опасность для жизни?» «Что же нам предпринять? Опасность не должна угрожать ей лично. Все-таки я не изверг и не хочу, чтобы девушка пострадала». «Значит, в тебе все же есть некоторые отцовские чувства?» Баронесса холодно рассмеялась. «Просто нужно действовать как можно деликатнее». «Расскажи мне о своих задумках», — попросила дама теней. «Ты ведь большой специалист в разного рода интригах». Александра, говорил, переглянулись. На губах короля Хераптер мелькнула зловещая усмешка. «Ты видела сегодня Кристину?» — спросил император. «Она тоже была во дворце, скрываясь среди гостей. Но пару раз я заметил ее в толпе. Падшая созерцательница? Конечно, я сразу узнала ее. Она так похожа на свою сестру. А она поняла, что ты ее узнала». «Не думаю. Она ничего не заподозрила, как и остальные созерцатели. Натесанная мужлана, как они удирали от гвардейцев! Им и мы в голову даже не пришло, что им просто дали уйти». «Может, пустим события на самотек?» — предложил император. «Пусть Катерина отправляется в пантеон, и пусть там окажутся и другие, все те, кто там должен оказаться». «Мы разыграем свою партию так, что при любом раскладе окажемся в выигрыше». «А если все пойдет не по нашему плану?» «Такого не может быть», — усмехнулся Александр Державин. «Я помню пророчество Дельфина во время ее недавнего припадка. Она видела Пантона и видела в нем смерть, а смерть — это всегда перемены». Возможно, перемены к лучшему. Это можно устроить. Я отправлю туда своих хероптеров или центурионов. Они не станут церемониться с незваными гостями. — Дай им сначала беспрепятственно добраться до пантеона, — вкратчиво произнес император. — И мы посмотрим, как все обернется. — Может, ты прав, — загадочно улыбнулась дама теней. — Может, ты... Катерина, Маргарита, Игорь и Вера вышли на смотровую площадку башни завода повелителя кукол. Четыре грифона грациозно следовали за ними. Раздвинув крылья, они потягивались, разминая мышцы, словно огромные коты. Остальные члены команды вышли их проводить. Здесь на башне дул ветер и буквально сбивал с ног, поэтому площадка была предусмотрительно огорожена высокими заграждениями из стекла, чтобы никого не сдуло с а по углам стояли на постаментах «Центурионы». Катерина взглянула на Эню, Пемфреда и Дейна, ярко освещавшие окрестности завода до пергангеров. Тень на одной из лун уже исчезла, магическое влияние на нее сошло на нет». Дворец императора был виден даже отсюда. Мрачной громадой он возвышался на горизонте, словно нависая над городом. Девушка закрыла глаза и сосредоточилась. Знакомое жжение в груди возникло почти сразу. Ей даже не пришлось прилагать больших усилий, а вокруг тела появилась красная дымка, которая стала превращаться в стеклянные доспехи. Катерина решила обойтись без шлема, и ее волосы свобод рассыпались по плечам, покрытым блестящими чешуйчатыми пластинами. Маргарита, заплетя волосы в длинную косу, тоже сменила платье на боевые доспехи созерцателей. На ней теперь были прочные кожаные латы, на руках длинные перчатки с вделанными в них стеклянными пластинами, на ногах высокие сапоги. Меч и изящный стилет завершали боевой наряд. Она подошла к Норду и поклонилась ему. Все грифоны поклонились ей в ответ. «Нам нужно как можно скорее добраться до Пантеона. Вы можете нам помочь?» — спросила Маргарита. Норд прикрыл глаза и склонил голову. Катерина с улыбкой погладила его по изящной шее, покрытой жесткими золотыми перьями. Зюй, Тост и Вест присели, согнув лапы, чтобы ездакам было удобнее сесть на них. Катерина взобралась на Норда, Игорь, Маргарита и Вера сели на других грифонов. «Удачи вам», — сказал напоследок Влад. «И возвращайтесь с Тетрагоном», — добавил повелитель кукол. «Раздобудите книгу, и мы сможем одолеть врагов и вернуть вам вашу сестру». «И с Корнелиусом», — добавила Фельга. «Помощь такого мага нам не помешает». «Надеюсь, мы найдем его», — ответила Маргарита. И грифоны взмыли в воздух. Махая мощными крыльями, они поднимались все выше и выше. От сильного порыва ветра у Катерина перехватило дыхание. Она обернулась и взглянула на оставшихся на площадке друзей. Влад, Андрей, Хельга, двое спутника и Бьянка махали им. Волк-пират напряженно смотрел вслед грифонам. Повелитель кукол Стоял, опираясь руками на трости тоже смотрел на взлетевших в небо грифонов. Но выражение его лица Катерине не понравилось. Его кострявое лицо, обтянутое пожелтевшей кожей, сейчас было похоже на злую гримасу. Он будто злорадствовал, замышляя что-то недоброе. а да, может, я это всего-навсего показалось?» Грифоны быстро удалялись навстречу свету трех лун. Чем выше они поднимались, тем становилось холоднее, а потом все вокруг засияло и начало переливаться всеми цветами радуги. Они словно попали в северное сияние. «Началось!» — воскликнула Маргарита. Это было похоже на переход сквозь зеркала. В воздухе вокруг грифонов и сидящих на них засияли красные, голубые зеленые огни. Сначала всех накрыла волна сильного холода, и вместе с ней совсем рядом полыхнула ослепительная вспышка, перешедшая в сплошное белое свечение. Постепенно оно померкло, и Катерина с удивлением обнаружила, что они летят уже не над столицей Зерцали. Внизу простиралась большая каменистая равнина, окруженная высокими черными горами. Посредине равнины виднелся большой круг, в котором возвышалась огромная огромное сооружение из черных стекол и зеркал. Больше всего оно напоминало пирамиду, состоящую из нескольких ярусов. Все пространство вокруг него испещеряли странные символы, в свете лун отливающие серебром. Устройство чем-то напоминало машину колеостро, но только в несколько десятков раз превышающие ее. И тут Катерина поняла, что это и есть то новое устройство, которое дама теней строила для проведения ритуала открытия портала. Девушка взглянула на свою мать. Маргарита, судя по ее напряженному лицу, думала о том же. Вокруг сооружения виднелись круги из поставленных вертикально зеркал. Они были огромными, по три-четыре метра высотой. Именно эти зеркала отливали на заводе мастера зеркал. Катерина хорошо помнила их странную форму. Она уже видела их, когда они выбирались из замка барона стеклянные пальцы, но их было невероятное количество. Если властелинам удастся открыть портал, через эти зеркала сможет пройти целая армия их приспешников. Лишь одна мысль, что это будет возможно, привела девушку в ужас. Грифоны совершили круг над демонической машиной, И полетели дальше. Невдалеке, почти сливаясь с вершинами черных гор, возвышался замок угольного цвета, слегка поблескивающий в свете трех лун. На шпилях его башен развивались знамена с гербом, принадлежавшим даме теней, летучие мыши на серебряном фоне. Значит, это и есть обиталище баронессы, да и Наташа живет где-то там, и темнейший тоже. Но вот грифоны начали плавное снижение, и Катерина увидела конечную цель их путешествия. На склоне черной горы, выглядевший так, словно она оплавилась от сильного жара, возвышалось большое квадратное сооружение из черного обсидиана. Его крышу поддерживало множество резных колонн, ко входу вела длинная лестница из черного стекла. Стены были испещрены какими-то символами и иероглифами, изображениями человеческих черепов и различных чудовищ. Когда они спустились ниже, Катерина поразила размером пантеона. Он оказался очень большим, почти как театр-иллюзион. По углам на крыше строения поднимались башенки с острыми зубцами, поблескивающие при лунном свете. Грифоны приземлились на широкую террасу перед пантеоном и замерли. Седаки спустились с них и с трепетом взирали на величественное здание, не решаясь ступить на черные ступени лестницы. «Гробница древних?» — в полголоса произнесла Маргарита. «Здесь покоятся те, кого знали и почитали, словно настоящих богов. Самое загадочное и мрачное место во всей Зерцалии. Я была здесь лишь однажды, еще совсем молодой девушкой. Мы с Калиостро путешествовали во времени, проходя сквозь зеркала, и он показал мне пантеон. Уже тогда он знал, что его тело будет погребено здесь, вместе с подлинными телами Корнелиуса, Мартианны и Небьюлона». Тело покоится в могиле, а душа пребывает в медальоне? Спросила Вера. Они сами придумали это, чтобы жить вечно, меняя стеклянные оболочки? Да подлинно известно, что так поступили Корнелиус и Калеострое. Мартианы и Небулон, по слухам, тоже предприняли нечто подобное, но никто никогда не видел их зерцекликонов. Видимо, они сокрыты от посторонних глаз в каком-то тайнике. Эти двое поддерживали свою молодость, забирая и впитывая жизненные силы других людей Это у них властелины переняли свои жуткие способности Думаю, они и не предполагали, что когда-нибудь покинут этот мир Но судьба распорядилась иначе Небилону убили враги, которых за свою долгую жизнь он приобрел великое множество А Мартианну отравила собственная дочь, Красная Батиса. Но и ей это не принесло счастья, иначе она до сих пор была бы жива. «Все из-за Тетрагона?» дракона, спросила Катерина. «Из-за него?» — кивнула Марго. «Из-за этой проклятой книги». Отец говорил, что когда это будет нужно, книга сама позовет меня, ведь она впитала мою кровь, но никакого зова я пока не ощущаю. «Для этого нужно войти в пантеон», — сказала Маргарита. — Так чего мы ждем? — удивилась Катерина. — Давайте поскорее покончим с этим. И она начала подниматься по широким ступеням черной лестницы. Вера, Игорь и Марго, переглянувшись, поспешили за ней.